Глава 31, другой мир Лиза 1 Весна перешла в лето, а я все еще никак не могу отойти от бешеной гонки весны, и, наверное, не успокоюсь, пока не выплачу первую половину долга. Пока на счету у меня лежит всего 9000 рублей, необходимо еще 3,5. Но надеюсь на консервирование фруктов. Моё сотрудничество с Немировским креплое и развивалось. К тому зимнему ассортименту добавилось еще несколько позиций. Ближе к лету хорошо пошла в торговле тушонка Купец просил еще и ещё. Я уже начала бояться за свое поголовье свиней, так и всех можно извести. Но, слава богу, поголовье начало увеличиваться. К тому же, как потеплело до устойчивых плюсовых значений, Я таки получила выписанных из Голландии поросят другой породы, но тоже беконных. Теперь свинари пусть занимаются селекционной работой. Обещанных поросят свинари получили для своего домашнего разведения, но они уже были знакомы с условиями содержания этих животных, и я не опасалась продавать им поросят. Да, именно продавать, а не дарить. Конечно, в рассрочку, вычитая из их жалования. Обед в деревне было много, от таких животных хотели все, даже отъявленные лодыри и пьяницы Гаврила с Пронькой. То же самое было и с телятами. Егорьичу я доверяла, он со своими помощниками носился с телятами, как с малыми детками, поэтому они и получили животных. Завидовали им соседи люто, но напакостить животным никто не решился. Егорьич обещался забить обидчиков насмерть, если кто подойдет к его телочке ближе, чем на 10 метров. Пока лето и тепло, он со своими помощниками срочно перестраивали домашние хлева, чтобы животным зимой было тепло. Вскоре я ожидала еще одно стадо годовалых тёлок — сементалок. Стройка во дворе тоже шла ускоренными темпами. К осени строение должно быть полностью готовым и утеплено. Мысли мои прервала Семёнишна. «Что-то грустное стало, Лизонька. Уж не по супругу ли заскучала?» Я вскинулась была в возмущении, но, увидев смеющиеся глаза старой няньки, осела назад. «Нет, нянюшка, мысли о проклятом долге одолевают. Как выплатить его поскорей?» Семёнишна вздохнула. «Да уж, птичка моя, тебе бы на балах плясать да кавалером куры строить, а ты себя не помня, день до ночь всё стараешься». «Думаешь, я не знаю, что ты девок рукодельница отпускаешь по домам, а сама потом сидишь чуть не до первых петухов с вязанием своим? Все я знаю. Сил нет, как жалко тебя. А что поделать? Взвалила ты на себя, птичка моя, долю мужицкую и тянешь». Я вяло возразила, «Ну почему я одна? Вы все мне помогаете. Работай хорошей, да и Роман савелич тоже вон сколько делает». «Делает-то делает», — делает, возразила мне семенишна. «Да только я примечаю, как он смотрит на тебя, когда ты не видишь. Как парень на девку глядит. А нехорошо это. Ты замужняя. Вот посердитесь друг на друга, да и помиритесь, и все на лад у вас пойдет. А тут он. Не давай ему надежды, птичка моя. Худо ведь будет». Я равнодушно пожала плечами. Вот только Адюльтера с управляющим мне не хватало. Все было, этого не было. Я перевела разговор на другое, Семёнишна. А ты не знаешь, чего вдруг мне вчера одна из рукодельниц Настя сказала, что не хочет работать в мастерской? Вроде бы у нее неплохо получалось, да и платила я ей не меньше, чем другим. Может, дома у нее что случилось? Так помочь надо? Семёнишна призадумалась. Да вроде ничего такого не слыхала. В конце весны просватали ее. На джинки и свадьбу наметили. Правда, семья у жениха... Жадные они, а больше вроде ничего. Хотя, Дашка, наша внучка моя, все что-то возле нее трется. Я думала, она хотела у Насти рукоделию научиться. В мастерскую она же теперь не пойдет, фанаберия не даст, но я узнаю. Да я что зашла-то? На Медни в деревне Петруху Сонькинова видали. О чем-то толковал с Гаврилой Допронькой. Поопасаться бы, они все трое подлые людишки. Это верно. Я и то как-то недавно подумала, что с тех самых зимних пор ни панталон, ни родственнички не давали о себе знать, хотя они не те люди, чтобы отказаться от своих идей. Ладно, приму к сведению. Вышла во двор, надо бы пройтись, посмотреть хозяйство. В перерабатывающих цехах, еще и незаконченных пока, кипела работа. В самом прямом смысле слова. Хотя незавершенность стройки выражалась лишь в утеплении здания, а внутреннее наполнение и отделка были готовы и работали. Только стены были пока что из одних досок. Из масла сырного цеха раздавался мерный стук пестов маслобоек. Данила крутит педали. Готовится новая партия масла. Храним мы его на леднике. Вот с доставкой до Москвы сложновато. Нет вагонов-рефрижераторов. «Теперь мы коробки с маслом упаковываем в большие ящики, куда кладем куски льда, завернутые в солому. До Москвы они доезжают. Вообще стоимость доставки до Москвы, хоть и дешевле обозного, но тоже не дешева. Пришлось пойти на компромисс с Немировским, платим за доставку пополам, считая от моего поместья». Из молочного цеха вышла усталая Оксана. «Конечно, жарко очень. И на улице, и возле кастрюли». Она свое время отработала, сейчас придет ее сестра Ганка с еще одной женщиной. Они варят тафи и рис. Заморачиваться с отдельными конфетами я не стала. Да и нет у меня во что заворачивать. Поэтому варим просто пластовой рис, перекладываем пергаментной бумагой и в коробке. Спрос на него тоже очень большой. Да, Немировский недавно писал мне, что нашел и закупил для меня лимонную кислоту и желатин морской. Раньше так назывался агар-агар. Я как-то обмолвилась, что из яблок желатина можно делать зефир. Это сладость такая, и надо бы предложить Орехову этот продукт, вроде как из яблок же. Немировский встал на дыбы, заявив, что всеми сладостями из Арсентьева будет торговать только он. Теперь вот ждем первые ранние летние сорта яблок. От следующего отделения цеха потянуло таким ароматным клубничным запахом. Еще одна задумка. «Сейчас начался покос, и на освободившихся от высокой травы полях появились целые поляны красных, спелых и душистых ягод, клубники и земляники. Я наняла селянок и ребятишек на сбор ягод, и теперь мне каждый вечер приносили целые корзины ягод. У нас их перерабатывали, варили варенье и джемы, благо прошлогодние запасы сахара были еще в приличном объеме. Иван Андреевич не успел продать сахар прошлогоднего урожая, чем я и пользовалась сейчас». Фасовали это все в пол-литровые стеклянные банки. По словам Романа, на следующей неделе можно начинать снимать самую раннюю вишню. На нее у меня план компот и варенье. Чтобы варенье получилось деликатесным, без косточек, я, вспомнив былое, как дома в Москве, когда бабушка готовила вареники с вишней, то мне доставалось удаление косточек из вишни путем выдавливания их с помощью ручек чеснокодавилки. Агрегат несложный, но почему-то пока неизвестный корябов как сумела, и выдав сей предмет абстракционизма за чертеж чесночницы, я показала его Никите. И вскоре у меня имелось несколько таких приспособов. Ждем с ягоды. И после этого придется мне ехать в Москву самой, подписывать договор с Ореховым и демонстрировать наши первые продукты и его направления. Свежие фрукты типа вишни мы не довезем, увы. Хотя в Подмосковье и так хватает вишневых садов. В Москве я так и не была больше с зимы. Кстати, надо бы подсказать Роману, пусть узнает в соседних имениях и у наших деревенских, не будут ли они продавать излишки со своих садов, даже и вишни. Она вообще здесь за серьезный фрукт не считалась. А нам все пойдет. Даже сушить будем для компотных смесей. Об этом я думала, сбежав от жары на свое любимое место в парке. Небольшой пруд в тенистом уголке, скамья подывай, где я и обосновалась, старые мостки. Раньше к ним была привязана такая же старая лодка, но я велела ее вытащить, очистить, просмолить и покрасить. Обращаться с веслами я не умела, но прокатиться на лодке все равно хотелось. Пока я так сидела в тенечке, обдуваемая ветерком, лениво размышляя, меня нашел Феодор, запрыгнул на скамейку, вольно развалясь рядом. Потом прибежал и быстрый, поджарая борзая, оставшаяся после смерти хозяина, неудел, я все таки не охочусь хотя семёнина уже говорила что ныне после отжинок мне придется принимать участие в увеселениях местного помещичьего общества в том числе и охоте при мысли об этом сразу заболели и нос и пардон задница которые я отбивала падая с коня в манеже носом я пахала опилки но ну а тем что пониже спины тоже пахала и опилки и песок на выездке. Лениво дремлющему коту я рассказала то, что поведала мне Семёнишна про появление родственничка Петрухи возле наших пьяниц. Мне показалось или нет, что Федька приоткрыл один глаз и похмыкал. Так День не промелькнул. Вечером, когда уже ушли мои мастерицы по своим домам, А я еще сидела, заканчивая рукав к нарядному казакину, связанному узором ирландское кружево расцветки павлиний хвост по заказу княгини Гагариной. Кстати, за пределами своего поместья я и под страхом смертной казни не призналась бы, что я сама вижу и вышиваю, ибо не камельфо. Точнее, вязать и вышивать можно, а вот продавать результат своего рукоделия не в местной дворянке. Феодор внезапно куда-то засобирался, тщательно намыл морду и усы, Распушил хвост и шикарные штаны на задних лапах. Я поинтересовалась, куда это он на ночь глядя. Обдав меня презрительным взглядом зеленых глаз, этот наглец ехидно протянул. «Это ты у нас как собака на сене. И замужем, и в девицах ходишь. А я — свободный кот. Должна же быть у меня личная жизнь». Затем, смягчившись, пояснил. «Пойду в деревню прогуляюсь». Там одна кошечка есть. М -м -м, персика не кошка. Беленькая. Мою Тасю напоминает. Как она там теперь? Увидев мои вытрощенные глаза и отпавшую челюсть, пояснил для тех, кто в танке. Дома в Москве подружка у меня была. Тася. Котята у нас вот только родились, а мы вот из-за твоей пьянки сюда попали. Я устыдилась и более не стала говорить ничего нравоучительного. Хотя хотелось. Очень. Промолчала и принялась далее за свое вязание, проклиная про себя пышные формы книги Негагариной. Но при этом у меня осталось стойкое ощущение того, что Федька готовит грандиозную пакость. По летнему времени и жаркой погоде окно было открыто в моей спальне. И, ложась спать в третьем часу ночи, я отчетливо услышала со стороны деревни «дикий вопль» переходящий постепенно в вой, очень напоминающий волчий. Засыпая, подумала, небось, Гаврила с Пронькой опять свекловухи перепились и чудят. Свекловуха — самогон на основе сахарной свеклы. Как выяснилось на утро, я была не так далека от истины, но только наполовину и в другую сторону. Утро началось с того, что я услышала сквозь неплотно прикрытую дверь в спальню недовольное бурчание глашки «Странно, дружелюбная и жизнерадостная девчонка всегда и всем бывает довольной». Прислушавшись, я поняла. «Ну надо же, весь ковер в зале у барышни изглаздал И где только сажа-то взял? У нас уж давно ничего по-черному не топится. Ну, ирод бессовестный, вот уже я все барышне расскажу про тебя. Какой ковер был красивый, а ты его весь уделал. И не смотри так, будто ни при чем». Если я правильно поняла, Глашка ругала Феодора за то, что он испачкал светло-бежевый ковер в гостиной. Да еще в саже. Это он на кошачьей свиданке так вымазался? Странно. Проскользнувшая в спальню темная фигура подтвердила справедливость обвинений Глашки. Мой серый кот, который неустанно холил или лелеял свою шубу, ныне был усеян черными пятнами. Видно, не до конца стряхнул сажу с себя. Наградив кота многообещающим взглядом, после которого он шустро шмыгнул мне под кровать и затих там изображая подкроватный коврик, вышла из своих комнат и пошла вниз. Пришло утро, а вместе с ним и заботы. После завтрака, выйдя во двор, увидела, что возле консервного цеха собралась вся моя дворня и слушает таксану, открыв рты. А та что-то рассказывала, экспрессивно размахивая руками. «Как-то вроде мне не по чину стоять там в толпе» поэтому решила потом заглянуть в молочный цех и узнать, о чем там речь идет, Что я сделала чуть позднее. Вот тогда я и поняла, почему так ругалась глашка